Глава 4 После лёгкого, низкокалорийного завтрака, яичница по-болгарски с баварскими колбасками, десятком блинчиков с икрой, кусочки подкопчённого бекона, ягодное суфле, пару чашек кофе со сливками и гренками, мы с Пофигом продолжили свой забег. Буквально через полчаса система порадовала нас сообщением. Поздравляем! «Вы получили плюс один сила». Это радостное известие, видимо, подхлестнуло мои мозговые клетки. пру лошадка! А ну-ка, мчения к нашему кузнецу!» В пути я сразу включил режим криворучки, стараясь найти пропущенные хрупкие конструкции в замке. Хрупкого ничего не попалось, но, слава богу, хотя бы кузнец оказался на месте. «Доброе утро, Добрыня!» Сразу взял я быка за рога. «Помнишь, ты вчера говорил, что у тебя один из кинжалов не получился? Можно на него посмотреть?» «А ты что?» отремонтировать его захотел. Так не получится, без кузнечного дела никак. Но кинжал мне показал. Ес! Yes! В режиме Криворукова кинжал имел второй уровень прочности. То, что доктор прописал. Добрыня, мне очень нужен этот ножик. Если у меня с ним всё получится, я тебя обеспечу бесконечным количеством металла для твоей прокачки. Ну, не совсем бесконечным, но один кусок металла для работы у тебя будет. Ну, пробуй, его не жалко. Я бы сам перековал, да нет у меня такой функции. Я сел на лавочку у наковальни. Так, что же там в инструкции было? Вещи сами будут разваливаться у вас в руках. Попробуем. Зажав клинок в своих потных ручонках, стал ждать. Естественно, ничего не произошло. Но, конечно, если бы всё было так просто, мне не всучили бы целый ящик инструментов. Вытащив зубилый молоток, я пригляделся к кинжалу. Точно, вот тут, около ручки... Видно ослабление металла, отмеченного неяркой пульсацией. Настоял зубило на нужное место, удар молотком. Ёж моё! Да как так-то? Я запрыгал по кузнице, дуя на расплющенный палец. Чёрт, ведь отец рассказывал, что раньше на трудах в школе трудиться учили, а не в тетрадках писать, как работать нужно. Попытка номер два. Удар. Ещё, и кинжал развалился на две половины. Быстро гляжу в свои показатели. Умение. Криворучка. Один. Пятнадцать процентов. Есть прогресс. Пятнадцать процентов за один кинжал дали. Вот, я протянул Добрыне два обломка. Можешь ещё раз из этих обломков кинжал сделать, только не очень хороший, чтобы я его опять сломать мог. Я что, так и буду вещи делать, чтобы ты их ломал? Ты не охренел ли часом? Да что ты, Добрыня, всё же для общего блага. Ты качаешь кузнеца, я криворучку, а когда у меня умение до третьего уровня поднимется, тогда пойдут совсем другие пироги. «Я вчера весь замок облазил так вот замки на всех дверях двадцатого пятидето уровней петли двадцатого а вот гвозди которые эти петли держат кладовки четвертого уровня подвальной двери пятого подвальный «Колян говорил что в подвал дверь вообще без замка она изнутри закрыта он как взломщика себе взял тоже весь замок излазил но толку нет он тоже замки только до третьего уровня может открывать а тут они все от пятого и выше а основная масса тридцатого, сорокового уровня. Майор говорит, специально такие замки поставили, чтобы у нас охоту лезь куда не следует отбить. «Будем считать, что не отбили. Им хорошо, они-то там, а мы здесь. И нам решать, что для нас лучше. Ну что, Добрыня, ты с нами?» а? «А куда я денусь с подводной лодки? Мы в любом случае вместе до конца». До полудня мы с пофигом продолжили носиться из кузницы на крышу. Десяток кругов по крыше с перерывом на небольшие гадости варгом, потом бегом в кузницу. До обеда совершили четыре круга и, наконец-то, подняли ловкость до двух, когда план по захвату мира накрылся медным тазом. «Добрыня, ты что же это натворил? Убивец мечт! Что же мы дальше делать будем?» «Да я нечаянно. У меня кузнец до второго уровня разбился. Я и сам не понял, как так получилось». «Не понял он. У твоего ножика теперь шестой уровень прочности». А я ещё второй не докачал. Блин, а утро так хорошо начиналось. — Слушай, а пошли к Коляну сходим, — предложил Пофиг. — Может, у него что-нибудь подходящее есть. Всё-таки он единственный из нас, кто в большом мире побывал. Колян встретил нас хриплыми проклятиями и стенаниями. — Колян, что с тобой? Заболел, что ли? — Вчера с майором выпили немного. Пирожком закусывали. Видно, не свежий был. Отравился. — Понятненько. — Пофиг, сгоняй к Марионне. Пусть она двадцать грамм коньячку из аппарата надоет и бегом сюда. Ща, Колян, мы твоё отравление лечить будем. А ты чего так вчера наклюкался? Я понимаю, конечно, грустно тут, но и здесь можно развлечение себе найти на свою пятую точку». «Так я как раз уже нашёл. Именно на пятую точку. Поэтому и пью». Он откинул одеяло. «Шикарные труселя. Конечно, немного нетрадиционной расцветки. Я за них в игре ещё примерно двадцать пять золотых должен». «Через десять дней на меня начнут вешать дебафы, и в итоге я превращусь в совершенного паралитика. И это всё при полном сознании». Прибежал Пофиг. «Я тут коньячку ещё бульончик куриный принёс. Марья Ивановна посоветовала». Колян, схватив это всё дрожащими руками, закинул в себя рюмку коньяка, запил бульоном. «Нифига себе!» — сказал он повеселевшим голосом. «Дебаф похмелье снят неизвестным эликсиром», — прочитал возникший перед ним текст Колян. За изобретение данного эликсира вы можете получить награду в любой гильдии алхимиков, награду в 10 золотых монет, а также продать лицензию на эликсир за десять тысяч золотых монет. Вот это ни хрена себе! Пофиг. Дуй опять к Мариване, расскажи ей обо всем, и, главное, пусть точный рецепт запишет и бережет его, как зеницу ока. 10 косых в золоте. Нам срочно надо в ближайший город попасть. но ну так я за этим к тебе пришел. Мне в подвал нужно попасть. Если другого ничего не придумаем, подземный ход начну оттуда копать. Ты говорил, что от той локации, где ты в первый раз появился, метров 200-300. Докопаемся до границы и уйдём туда. Для восьмерых там самое место для прокачки. Мобы первого, двадцатого уровней. Надо будет только как-то твоего хозяина леса сторонкой обойти. Ничего не получится. Грузовой люк изнутри закрыт. А на маленькой дверце замок десятого уровня стоит. Я могу только третий открывать. Я сам дверь открою. но для этого мне надо разрушителя прокачать. А для этого вещи нужны полусломанные. У тебя есть чего ненужного?» «Нож был, но я его в пещере потерял. Сейчас сумки гляну. Вот кольчуга, вернее, то, что от неё осталось, и дубинка самодельная. Больше нет ничего, ингредиенты разные, а мясо я давно всё уже в Ууде скормил. Слушай, я всё спросить хотел. Ты как дубинку смог сделать? «Как, как?» «С корнем выдрал деревце». Верхушку и ветки отломал, вот и дубина получилась. Так это же здорово. Тут столько перспектив открывается. Ага, решил заводнить волшебный мир самодельными дубинками? Нет, конечно. Идейка у меня одна появилась, но её надо проверить сначала. В общем, я эти вещи забираю, пойду криворучку свою прокачивать. А ты не хандри. Вон, замени меня пока, с пофигом, позанимайся. На ходу включил рабочий режим. Ес. Yes. Кольчуга первого, а дубинка третьего уровня. Присев на лавочку в кузнице, вытащил ножницы по металлу и, злобно похихикивая, занялся расчленением кольчуги. Дело шло не больно-то легко, но когда я добрался до одному мне видимой линии наименьшего сопротивления, кольчуга прямо на глазах стала распадаться на две неравные части. «Поздравляем! Вы достигли второго уровня умения криворучка!» «Отлично!» Распилив дубину на половинке и получив 10% к умению, я понял. разрушитель грядёт. Если я сам могу делать дубинки, а потом сам могу их ломать, я аж с такой прокачкой через полгода любой замок по кирпичику смогу разобрать. Когда отсюда выберемся, такое умение может пригодиться. С этими мыслями побежал к кладовке. Пришло время получения плюшек. Как я и запомнил, гвозди, держащие петли на двери, кладовку, были четвёртого уровня прочности. Вытащил из ящика коловорот и начал их высверливать. На каждый паршивый гвоздик уходило по часу времени. Пару раз приходилось перерываться потому что выносливость падала до нуля. Но я все равно упорно продолжал сверлить. «Вперед, парни! За этой дверью нас ждут несметные богатства. Мы будем купаться в деньгах и швырять их в море!» — вспомнил я слова одноногого Сильвера, высверливая последний гвоздь. Швабры, пустые ведра, мотки веревки, паутина и гулкое эхо. Вот и все, что там было. До третьего умения криворучки не хватало еще больше шестидесяти процентов, а мне опять нечего было ломать. Я с грустью осмотрел инвентарь. Ведра, прочность десять, метлые швабры шесть, семь, веревки восемь, веревки, веревки, веревки. Что-то я на вас зациклился. А, веревки! Схватив все, что там были, и захватив метлу, я бросился на крышу. Пробегая мимо, кузница увидел там Добрыню. Здорово, Добрыня! «Ты как кольчугу в слитке перекуёшь, на крышу поднимись. Помощь твоя будет нужда». На крыше казались пофиг с Коляном. Колян, верхом на пофиге, охотился на тараканов, используя в качестве загоняющего небольшую юркую птицу. «Эгегей, -э -э -э, Вуди! Вправо! право его загоняй! Да правее, правее! Вот так! Попался!» «Эй, мужики! Хорош тараканов гнобить, дело есть! Мне несколько небольших деревьев срубить надо. Я тут глянул впереди и справа, до леса далеко». Слева сухостой сплошной. Да и вообще там кладбище вроде страшно. А у задней стены лес почти вплотную. Колян, у тебя вроде умелка была, типа вязать узлов. Надо вот верёвку к метле крепко привязать. — Чтобы не улетело что ли? — мыкнул Колян. — Чтобы я не улетел. Привяжи посередине, я на неё сяду, а вы меня спустите на ней вниз. — Опасно это. В той стороне постоянно барабаны бьют. И вряд ли это добрые индейцы. — Да тут везде опасно. А вниз всё равно очень надо. «С этим проблем не будет. Гравитацию никто не отменял. Внизу-то ты по-любому окажешься». С недоверием, глядя на тонкие верёвки, сказал Пофиг. «Чего делать-то будем?» — спросил подошедший Добрыня. «Ты с Коляном меня вниз спустите. А если получится, то и поднимите обратно. Пофиг на стрёме постоит, если кто из леса вылезет. Он попробует на себя его сагрить. Привязал? Тогда давайте, поехали». «Подожди, я Вуди с тобой пошлю. Он посторожит, если что, тебе свистнет». Двенадцать метров, кажется, не такая большая высота. Но когда спускаешься, сидя на хлипкой метле, привязанной к хлипкой верёвочке, хорошо хоть врезавшаяся в ягодицы палка отвлекала меня, наводя на мысль, как, интересно, ведьмы на мётлах чецами катаются. Это волшебство или просто ягодицы у них стальные? Моих на пятнадцать секунд еле хватило. На земле я сразу лёг, пытаясь слиться с местностью. Вуди, кружащий в вышине, не подавал признаков тревоги. Короткими перебежками добрался до ближайшего кустарника. «Молодой орешник! Бинго! То, что нужно!» В глубине леса негромко звучал барабан. Минут пять я лежал, стараясь даже не дышать, но никаких признаков тревоги не было. Стараясь не шуметь, перешёл в рабочий режим и вытащил ножовку. ё мое Да здесь для меня настоящий клондайк!» Всё, включая расчерченную квадратами землю, имело свою прочность, и многое было мне уже по зубам. но в первую очередь, первоочередное. Всё так же лёжа, я начал пилить орешник. Очень помогало видение слабых мест, и дело продвигалось довольно быстро. Пилил достаточно толстые стволы и тонкие веточки, но когда дошло дело до того, чтобы убрать напиленное в сумку, то ничего не получилось. Система отказывалась помещать в сумку густые деревья. Чёрт, ладно. «Нарекаю тебя дубиной», — прошипел я, отрезая верхушку самого толстого ствола. «Обычная дубина. Урон два-четыре», — оповестила меня система. «Есть, заработала. а Главное, я почти прокачал третью умелку. Нарекаю тебя древком стрелы». Дальше все пошло по накатанной. «Ты будешь копьем». Закончив со всеми срезанными деревцами, заглянул в инвентарь. Половина места была еще свободна, слава богу. Небольшие заготовки помещались в ячейку по пятьдесят штук. «Что делать?» пока всё спокойно, возвратиться домой или попробовать добыть ещё материалов. Как говорил один мой знакомый, пользуясь случаем «хочу». Следующая группка кустов располагалась в метрах в пятнадцати вниз по склону, и я, избиваясь ужом, пополз туда. Но не успел я преодолеть и половины расстояния, как звук барабана стал оглушительным. Одновременно заверчал Вуди, и с крыши сорвалась первая огненная стрела, из леса разнёсся вопль. Сразу за первой пронеслась вторая и третья стрела. Я не стал глядеть, что там, на полной скорости рванув к спасительной верёвке. «Поднимай!» — проорал я, хватаясь за верёвку, в первый раз за время поднявшегося с шухера обращиваясь к лесу. А из него уже выбегали сгорбленные человекообразные фигуры, причём ближайшая из них находилась в метрах в двадцати от меня. Он мчался в мою сторону огромными скачками, не обращая внимания на постоянно атакующего его Вуди. Видя, что меня подняли уже на недосягаемую высоту, он сорвал что-то с пояса и швырнул в мою сторону. «Вам нанесено 35 урона. Доступ к воздуху перекрыт. Вы начнёте задыхаться через 45 секунд». Я схватился за шею обеими руками. Какие-то верёвки с привязанными к ним камнями, плотно примотав поднимающие меня бичевее. В нескольких сантиметрах от меня стену ударила стрела, затем другая. «Всё, мне крышка». Если не стрелы, так эта хрень на шее меня задушит. Тут у меня в голове мелькнула мысль. Я открыл инвентарь и просто убрал хрень, душащую меня в инвентарь. Уф, нормально. Вот и край стены. Перед глазами вспыхнул яркий свет. Вы погибли. Возрождение через три, два, один. Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет? Выбираю «да». Вот я поднимаюсь вдоль стены, вот с моей шеи исчезает давка протягиваю руку пофигу, «С чистого неба в нас бьёт молния, и мы исчезаем». «Надеюсь, это не станет нашей недоброй традицией?» — спросил меня пофиг, поднимаясь с пола. «Ась?» — не понял я. «Совместно умирать каждый день. Это только с девушкой романтично, а так просто, больно и накладно. У меня все вещи скоро развалятся. А ну, ох, нет, откуда взять?» «С вещами надо что-то придумать, потому что, боюсь, скоро нам придётся умирать гораздо чаще, чем один раз в день. Открою подвал». Прокопаюсь в сторону кладбища, там поблизости никого не видно. Наберу материалов, прокачаюсь и пойдем на охоту». «На охоту он собрался. Ты видел? Молния нанесла нам почти семь тысяч урона, а остальные твари в ближнем бою дамажат еще сильнее. У тебя сколько хп? Восемьдесят? Сто?» «Ну, к колдунам нам соваться действительно рано. А вот к тем, кто ближнего боя, можно попробовать. Только подготовиться надо. У тебя, кстати, как с прокачкой?» Сила почти три, ловкость два, интеллект уже три. Но таблица умножения стала бесполезной. Приходится разные задачки с косинусами там, синусами решать. Ещё один-два уровня, и мои школьные познания закончатся. М да надо было нам в школе лучше учиться. Сейчас бы очень пригодилось. Слушай, — вспомнил я, — тут в меня давича какой-то штукой непонятной кинули. Давай глянем. Залез в сумку. и вытащил непонятную хрень, состоящую из связанных между собой трёх кожаных ремешков с привязанными на концах камнями. Бола гоблина-загонщика. Нелетальное оружие. Предназначается для обездвижения живой жертвы. Странно. Я, конечно, не профессиональный игрок, но всё равно опыт есть и в других играх. Я с нелетальным оружием не сталкивался. Для чего мобом захватывать кого-нибудь в плен? Пытки? Жертвоприношения? Продажа в рабство? Непонятно. Слушай, а когда меня на верёвке поднимали, ты не заметил, эти гоблины к стене подбегали? Нет, не подходили. У некоторых луки были, они по тебе стреляли. Я их пытался огненными стрелами отвлечь, но они даже ухом не повели, всё по тебе стреляли. А у кого луков не было, тоже не подходили, стояли, ждали, когда ты им на обед с небес свалишься. Чёрт, тогда они, скорее всего, не простые мобы, а управляются ИИ. Они то ли уже знают, что к замку подходить нельзя, то ли чувствуют, а может, и подсказал кто. Да ещё маг у них есть, шаман, скорее всего. Да и стрелы любой нам за глаза хватит. Решено. Пока что к гоблинам не пойдём. Конечно, не пойдём. Они все минимум 130-го уровня. А я их с десяток насчитал, и это ещё без их колдуна. Ну, пока мы с ними ничего не сможем сделать, давай-ка пока наверх пойдём, к распределителю заскочим. Он, должно быть, уже плюшки всем выделил». У распределителя встретились с Добрыней, который забирал свой кусок руды. «Вы как? Нормально всё и это подальше стоял. Меня ослепило только. А вот у Коляна тысячи хп, как не бывало. Сейчас он на крыше отлёживается. Вуди пытается его подлечить, таракана поймал и старается его Коляну в рот запихать. А у тебя получилось ли то? Зачем пошёл? А то верёвка-то почти вся сгорела. Больше спуститься вниз не получится». «Действительно, получилось ли?» «Ну, третью мелку прокачал, а это главное». Заглянул в инвентарь. «Вроде здесь ничего не пропало». «Все отлично, спасибо». «Текс, а что же нам сегодня распределитель послал?» «Оселок. Точильный камень для лопаты. Плюс 50% скорости копки на 8 часов». «Неплохо, конечно, но копать мне сейчас нечего и негде. Отложим на светлое будущее». «Так, а тебе что досталось?» «Вот!» — радостно, как будто статуэтку Оскара показал мне пофиг коробочку с черникой. «Это ж черника!» — видя моё недоумение, пояснил он. «Видимо, моё лицо вытянулось ещё больше, поэтому он продолжил. Черника и земляника — это единственные ягоды, из которых я зелье умею делать. Два красных на жизнь у меня уже есть. Вот теперь на ману сделаю». «А, так ты алхимик. Хорошая профессия». Выйдем наружу, ингредиентов будет полно. — Ладно, — заторопился Пофиг. — Я в лабораторию рванул, бывай. А я в столовку. Надо хотя бы время на силу поднять. Сейчас она мне пригодится. Марья Ивановна встретила, как всегда, хлебом, солью, то есть кашей с брусникой, огромным бештексом из мраморной говядины, салатами и с оленями. Не отрываясь от мяса, я всё-таки сумел прочавкать. — Марья Ивановна, вы утренний рецепт записали? — Десять кусков за него ведь обещают. До города дойдём, разбогатейте. — Боюсь я, — вздохнув, сказала Марья Ивановна. — И уду я отсюда. Буду ждать. Что-нибудь там придумают, спасут нас. — Надеяться, конечно, можно, но сидеть без дела не по мне. Ещё не знаю как, но мы отсюда выйдем. Спасибо за ужин. Побежал, дел полно. По пути на крышу опять забежал к Добрыне. — Добрыня, одолжи кинжал, а то мой инструмент только ломать всё может. — Держи, это подарок. «У меня их уже пять штук. Я даже один пофигу отдал». По пути на крышу меня порадовало сообщение. «Поздравляем. Вы получили плюс один ловкость». «Вот что значит всё время бегом передвигаться». Выйдя на крышу, первым делом увидел Коляна и Вуди, сидящих на парапете. Оба недовольные, стопорченные и не повернувшиеся друг к другу спиной. «Колян, ты чего такой лохматый и недовольный? Случилось чего?» «Лохматый я...» потому что в меня молния, предназначенная одному умнику, отрикошетила. А недовольный, потому что одна скотина мне в рот таракана запихала, а я его проглотил», — нарочито громко произнёс пострадавший. «А вообще», — шёпотом добавил он, — «мне за таракана 10 хп восстановили и плюс 5 к опыту дали. Заботится обо мне скотинка». «Ах да, я тут остатки верёвки собрал. Тебе нужно? Тогда забирай». «Плюс 5 к опыту за одного таракана? Их что?» По-правильному жрать, что ли, надо? брр только не я. Прежде чем заняться делами, присел, облокотившийся парапет, подставив лицо заходящему солнцу, зашел на настройки. Пахан. Уровень 1. Опыт 36 из 100. Раса – человек. Бонус расы. Плюс одно очко за каждые 10 вложенных. Класс – призыватель 1. Сила – 3. 12%. Ловкость – 2. 3%. Интеллект – 2, 98%, выносливость – 1, 52%, мудрость – 1, свободных очков характеристик – 5, ХП – 40 из 40, выносливость, помноженная на 40, МАНА – 80 из 80, интеллект, помноженный на 40, Профессия – землекоп – 1, умение – криворучка – 3, 15%, поломка вещей с прочностью до 8%, Интересно, как бы мудрость без вложения очков прокачать? Книжки, что ли, почитать? Вот только библиотека так заперта, как будто там не пыльные книжки, а мировой запас золота хранится. Ладно, пока книг нет, будем работу работать. Достал не слишком толстый ореховый пруд, подровнял подаренным кинжалом концы и прорезал недалеко от краев бороздки. Жаль, веревка не очень, сушеные жилы или стальная струна были бы получше. но приходится довольствовать за тем, что есть. Привязал верёвку к одному краю и попытался накинуть петельку на другой. «Помочь?» Поднял голову, увидел эльфа. Ник Олдрик. «Привет. Помощь не помешает? Я гнуть буду, а ты петлю на этот желобок накинь». «Поздравляем. Вы получили плюс один интеллект». «Опа! Это мне за создание вещей интеллект добавлять будут. Красота!» «Олдрик». А ты давно здесь? Что-то я тебя здесь ни разу не видел. Три дня. Только жена, как всё узнала, так и плачет с тех пор. А я с ней сижу. Утешаю, как могу. Сейчас уснула. Я вот вышел подышать. А ты что делаешь? Лук вот. Хочу ловкость потренировать. Ты на-ка, держи. Эльфам лук от рождения положен. У него урон, конечно, на 3-5, но для тренировки всё равно. Сейчас стрел настрогаю. Постреляем. Стрелы не стрелы, конечно, одни древки, но для начала пойдёт. А вы как тут оказались, если не секрет? Супруга предложила медовый месяц в волшебном мире провести, попутешествовать, а тут такое. А ты и внуши, что у вас кулинарное путешествие. У нас Марья Ивановна так готовит, любой шеф-повар от зависти удавится. Принеси сюда стол. Ночь, луна, свечи, шампанское в маленьких стопках, романтика. А почему шампанское в стопках? «Потому что сквалыжный автомат спиртное только как пропитку для торта даёт. Исключительно маленькими стопками. А научитесь стрелять, глядишь, дело и до сафари дойдёт. Веселуха! Чем не свадебное путешествие?» «Я это, побегу!» — засуетился эльф. «Держи лук, потом постреляем». «Я его тут, под навесом оставлю. Нужен будет, возьмёшь?» Эльф убежал. Видимо, романтик устраивать. А я сделал ещё один лук для себя, штук двадцать стрел и дубинку. Завтра начну дверь в подвал вскрывать. Надеюсь, там пол не из каменной кладки будет, а поверхность холма, на которой замок встал. Сделал еще один лук, поставил рядом с первым. Заточил одну палку, типа копье. Остальные палки, войдя в режим криворучки, перевел на дрова, доведя мелку до четвертого уровня. Пахан. Уровень 1. Опыт 36 из 100. Раса. Человек. Бонусы расы. Плюс одно очко за каждые 10 вложенных. Класс, призыватель 1, сила 3, 22%, ловкость 2, 31%, интеллект 3, 28%, выносливость 1, 72%, мудрость 1, свободных очков характеристик 5. КП, 40 из 40, выносливость умноженная на 40, мана 120 из 120, интеллект умноженный на 40, профессия, землекоп 1, умение. «Криворучка — четыре, пять процентов, поломка вещей с прочностью до девяти». А производство-то рулит, все показатели не слабо поднялись. «Ну ладно, пора на боковую, а то сейчас жених со столом прибежит, не буду им мешать». Спускаясь вниз, столкнулся с кряхтящим эльфом на лестнице. Взвалив стол на спину, он с трудом переставлял свои тоненькие дрожащие ноги. «Вот и здорово, он, конечно, эльф, но сила ему тоже пригодится». Хорошо, что ему никто не сказал, что у нас лифт есть. Столовой, несмотря на поздний час, было многолюдно. Майор, колян и Остап травили байки, каждые пару минут, гоняя пофига, да аппарат на предмет спиртного. Марья Ивановна, как всегда, крутилась у плиты. «Романтический ужин ужасному готовит», — пояснил колян «А аквариум с рыбками откуда взялся? Мы что теперь, рыбу на продажу разводить будем? Или это кто-то себе питомца такого странного завёл?» это... — сказал прибежавший эльф. — Ваза из-под цветов. У нас в комнате стояла. Цветы завяли. Я думал нарвать новых, но мне сказали, что ворота открывать минут десять, а потом ещё закрывать полчаса. И тут Мария Ивановна предложила живую рыбу у раздатчика попросить, типа для суши. И вот теперь у нас аквариум будет. — Мы тут байками делимся, — прервал его майор. — Кто как сюда попал. Наши с Коляном рассказы ты уже слышал. Добрыня свою кузницу хотел открыть. «Зарабатывать в игре и деньги в Реал выводить. Давай, твоя очередь». «Да так?» — нечаянно попытался уклониться я от ответа. «Да ладно тебе! Будь мужиком!» — прорычал стаб Судя по не лужи коньяка, разлившейся под стулом, на котором он сидел, привидение ненамного отставало от майора и Коляна в закладывании за воротник. Не знаю, сам ли процесс или спиртовые пары, поднимающиеся с пола так подействовали, но, кажется, случилось невероятное. приведению удалось наклюкаться. «Слышь, Пафик, ей ему 20 грамм коньячку для храбрости!» «Ладно, ладно!» Понижая голос, чтобы не услышала Мария Ивановна, согласился я. «Как я уже говорил, за день до этого я из армии вернулся. Считай год на голодном пайке. Приехал домой, встретились с друганами. Они уже все женатики. Разбежались по-быстрому по домам. А мне ж не имется. С деньгами голяк, родители в экспедиции еще минимум на две недели». Вот я и пошёл к корешу одному. У него прокат верткапсул был. Я до армии часто у него зависал. Пришёл к нему, мол, так и так, мне бы бабу бы... О, говорит, с месяц назад один симулятор вышел, мир волшебства называется. С ним, говорит, я свою вторую молодость нашёл. Ну, так лёг я в верткамеру, по списку выбрал волшебный мир, ничего не успел сделать, и вот я тут. Как так получилось, сам не понял. Чего непонятного?» — Ты название игр перепутал, и вместо баб к нам тебя занесло. — Все зло от баб, — прохихигал Голян. — Я всегда это говорил. — А-ха-ха-ха! — веселился пьяный Остап. — У меня тут недалеко живет гоблинская ведьма. Когда жив был, слишком уж молодая для меня была. Сейчас-то через триста лет уже расцвела, наверное, в самом соку баба. Хочешь, я тебя с ней познакомлю? На предмет плотских утех! Сам же рассмеялся он своей тупорылой шутке. «Поздравляем. Ваши отношения со смотрителем замка улучшены. Плюс один». «Хм, пара ведер коньяка, десяток бородатых анекдотов, и мы с ним лучшими друганами станем». Сделав вид, что обиделся под пьяный хохот веселящейся троицы, я пошел спать. «Волшебный мир с миром волшебства перепутать! Но он и...» доносились восторженные вопли, пока я шел по коридору. «Ах так, вот открою завтра подвал. Никого не приглашу». «Себе все плюшки за грибу да, да», да — проснулся во мне давно дремавший пал Михайлович, «мой главный бухгалтер, казначей, в общем, скряга, хапуга и жадюга, отвечающий за пополнение и сохранность моих будущих миллионов. Никому ничего не давай, это всё моё, э, то есть наша, наша с тобой. Спи уже, ничего тут нам не светит, концы бы не отдать, и то хорошо». Спальня в которой раз поразила своим спартанским видом. Вместо кровати что-то типа каменной ванны, набитой соломой, до да два одеяла, одно снизу, другое сверху. Ни стола, ни стула. Хорошо, что я прихожу сюда такой вымотавшийся, что уже ни до чего. Странное дело, в армии спокойно убил бы кого-нибудь, лишь бы поспать дали лишние полчаса, а здесь вскакиваю ни свет, ни заря, без всякого будильника. По-быстрому заскочил на кухню, перехватил пару блинчиков с апельсиновым джемом и бегом на крышу. размяться перед трудным рабочим днём. Краешек солнца только-только показался из-за горизонта. Воздух так прохладен и свеж, как бывает только в этот предрассветный час. Идеально. Хотя нет, снизу донёсся знакомый визг варгов. В их визгах было слышно проклятие в сторону беспокойных соседей, которым не спится в столь ранний час. «Развлекаешься всё?» — спросил сидящего на своём любимом месте пофига. И чуть не свалившись с крыши, руганулся пофиг. Чёр меня! Ты ничего так подкрадываешься? Я чуть в гости к варгам не полетел. Кто в гости ходит по утрам, тот поступает мудро. Солнце ещё не встало, а ты уже пьян, и на работу тебе не надо. Ни Влад, ни впопад закончил я. Скажи-ка мне лучше, как у тебя дела продвигаются с варгами? Сколько продержать их у стен можешь? Никак не продвигается Выстрелов у меня уже 10 стало, да быстрее стало восстанавливаться. Ещё если десяток очков в интеллект кинуть, Я три минуты смогу пулять без перерыва. Меня ж никто не атакует, прицел не сбивает. Но у этих тварей регенерация есть. И она мой урон с лихвой перекрывает. А после третьего-четвёртого выстрела они от стены отбегают, а мои попадания для них как комариные укусы. патовая ситуация получается. Только интеллект потихоньку качается, да и то гораздо меньше, чем на первом уровне. Значит так. Задача остаётся прежней. Придумать, как их у замка тормознуть. «Будем думать. Давай пробежимся пока. Мне ловкость и силу до четырёх прокачать нужно. И идти подвал открывать уже. Внутром чую плюшки, плюшечки. Плюшенцы там обязательно будут. И нам надо наложить на них свои маленькие потные ручонки». Во время забега случился маленький праздник. Пофиг получил свой второй уровень. И пусть заядлые игроки презрительно скривят свои носы. «Пуф! Второй уровень! Да обычно для этого!» И нужно-то, что двадцать минут времени. Но ему пришлось ради него изрядно попотеть, гнобя тараканов дни напролёт. Сделав после пробежки пятьдесят выстрелов из лука, очередной раз поразился своей игровой криворукости. Стрелы летели куда угодно, только не в цель. Да, не лучник я, не лучник. В детстве стрелял точно из такого же, и половина стрел хотя бы летела куда нужно. А здесь нет у меня прописанной строчки, что ты лучник, и всё. Как ни целься, шанс попасть минимальный. Думаю, может, арбалет небольшой сделать? Они с луком в умениях не пересекаются, может, и выйдет что. Только там материалы совсем другие нужны, а взять пока неоткуда. Пофиг. Я пошёл подвал вскрывать. К обеду ближе подходи. Вместе обследовать пойдём. Текс, текс, текс. Ну так, что тут у нас? Стандартная дощатая дверца, примерно метр на метр с железным колечком. Ну, прям как в бабушкином деревянском доме. Только замок врезан, как будто это не подвал, а банковский сейф. Ну да, мы люди не гордые. Мы из черного хода войти не побрезгуем. Петли тоже внушали уважение. А вот гвоздик какой-то неучковал. Уже привычным движением приставил сверло коловорота к первому гвоздю. Руки уже сами выполняли свою работу, а в голове рождались странные образы. Вот мы победили и, наконец-то, вышли из игры. Кругом пресса, папарацци, интервью на каком-нибудь центральном канале. А выражительная ведущая задаёт последний вопрос. «Чем вы собираетесь заниматься теперь?» «Я? Я пойду в слесаря. Я в игре только и делал, что сверлил, пилил и рубил. Мне даже шестой разряд слесаря в игре выдали. Думаю, любой Жек меня примет с распростёртыми объятиями». «Захарчпоньк?» Заевшее в отверстии сверло не выдержало моего нажима и лопнуло. Я ещё минуту смотрел на него непонимающими глазами. Чёрт! Что я наделал? Своими руками всё запорол. Теперь меня точно в ЖЭК не возьмут работать. Блин, да о чём это я вообще? Что теперь делать-то? Где запасное сверло брать? Может, распределитель чем-нибудь поможет? Уже на ходу подумал я. У распределителя была всего одна кнопка. Её-то я и нажал. Распахнувшаяся голограмма заняла полстены. просте Чего тут только нет? Отдельная папка «Продать». Остальные места занимали предлагаемые вещи. Профессиональные, для умений, материалы, ингредиенты и многое другое. Выбрав вещи для умений, из ленющего списка выбрал криворучку. В продаже был мой набор сантехника за 50 золотых и более продвинутый на плюс один к умению и плюс пять к прочности за тысячу. Отдельно выбрать сверло было нельзя. Чёртова корпорация, на любой мелочи готовы из игроков соки выжимать. Денег нет, а брать кредит, помня о тяжёлой коляновской судьбе, Очень не хотелось. Пробуем другой вариант. Перейдя в режим продажи, выложил на стол дубину и нажал кнопку. В аппарате что-то зажужжало, и на табло вылезла надпись. Простая дубина. Урон 2.4. Прочность 33 из 40. Цена — одномедная монета. Минус 25% — пользу компании. Интересно, если я соглашусь, как они мне три четверти монеты на счет положат? Или денежку с облизенными краями всучат? Ладно, попробуем лук. Лук обыкновенный. Урон 3.5. Прочность 25 из 25. Не может быть продан, так как в нем применялись замковые материалы. Что за фигня? Ах, да, веревку на тетиву я же в кладовке взял. Значит, эти варианты не подходят. Хотя дубинки... Делим 5000 на 0.75 и получаем... Получаем... Э, 6666. И ещё шесть десятых дубинки. Этак мне тут весь лес свести придётся. Значит, буду искать другой путь. Вернувшись назад к подвальной дверце, стал рыться в инструментах. Единственное, что мне более-менее подходило, это те же зубилы и молоток. Бам-бам-бам! Разнеслось по всему замку. Странно, когда Добрыня у себя в кузнице работает, этого совсем не слышно. Защита, что ли, у него какая-то магическая стоит. Бам-бам! В какой-то момент я понял, что вишу или висю в воздухе, и на меня с очень-очень близкого расстояния смотрят два крайних злых, алых от полопавшихся капилляров глаза. Остап и так не красавец, но сегодня с утра он был явно не в форме, бледнее, чем обычно, весь зерошенный, сосунувшимся лицом. «Если я хоть раз...» — начал он, выделяя каждое слово и основательно дыша на меня перегаром. «Сегодня услышу от тебя...» «Ещё хоть один звук! Клянусь своими предками, ты пожалеешь, что на свет родился!» От удара пол у меня вышибло остатки воздуха из лёгких, и я просипел. «Остап, может, тебе бульончик у куриного? Выпьешь и будешь как новенький?» «Дебила кусок! Я ж привидение! Как я могу бульон пить?» Развернулся и скрылся в ближайшей стене. «Ага, пить он не может. А кто вчера нажрался дармового коньяку? Сегодня явно не мой день». бросив инструменты в коробку Я пошёл на кухню, лечить нервы чем-нибудь вкусненьким. В столовой уже сидел пофиг. Странное это, я скажу вам, зрелище. Как тёмный эльф ест борщ со сметаной. Когнитивный диссонанс какой-то. — Марья Ивановна, да — доедая борщ, спросил я. — А что у нас на десерт? — Черника с битыми сливками. — Отлично. Я взял протянутую коробочку. — Ммм, где-то я такую уже видел. — Слушай, пофиг. «А не такую ли точно коробочку с черникой тебе распределитель выдавал? Как ингредиент для эликсиров маны?» Вырвав из моих рук коробочку, Пофиг вперёсся в неё взглядом, затем резво развернулся и собирался рвануть свою лабораторию. «Э, эстапэ!» Отбирая назад свой десерт, проворчал я. «Сам себе из аппарата черники надои, и земляники, кстати, сразу возьми, на красные элики. И вообще, поэкспериментируй с разными ягодами. Может, чего полезного ещё получится». Уже не слушая меня, Пофиг нахватал из аппарата коробочек и, балансируя получившейся пирамидкой, ломанулся в лабораторию.